о Фрейде и о садистах. И соображение практичности потолок в кухне решили окрасить масляной краской. Споткнулись на цветовом решении стен. "Пежон", усмехался Зеновьев. "Ведь надоест, надоест, утомит глаз". "Ладно. Ну а что там слышно новенького, как его, ну, на вашем архитектурном фронте?" Я уже вам говорил про балконную дверь из сплошного стекла. Действительно, говорил? Нет, для нас не пойдёт. Во-первых, мы север, а не Флорида. А второе, кое-кто задастся вопросом, а не рихнулся ли делом Зиновьев на заграничной почве? Он и до запада был с приветом. Не замечали? Эх, эх. Ну, был бы ты костырик хоть со второго курса. Мы бы не только мою квартиру, мы бы, может, всю Москву перекомпоновали на новый лад. А так втянусь, а дальше что? Спросят: "Где твой советчечек, товарищ Зиновьев?" "Где?" "Очень просто, выбыл в архитектора". "Ребята, а мастер Зиновьев где?" "А вон там на своей стремянке остался с похлёбкой при бороде. Перед окраской кухонного потолка пол из пластика следовало тщательно застелить". Явилась Кира, внесла газеты и мешковину. Была она одета для этого случая следующим образом: узкая юбка, английская мужская рубаха, непрозрачный нейлон, широкая клетчатая жилетка. Жилетку Кира сшила сама. Очень свободная, она скрывала Кирину худобу и сутулость. Какая досада, папа, вздыхая, сказала Кира, расстилая по полу газету. У меня сегодня билеты в кино на Красную бороду. А Зойку из дома не выпускают. Домострой. У её матери мания преследования. Её надо отправить к Фрейду. Вчера она побила Зойку по морде. Я бы на Зойке на месте с собой покончила. Эх ты, дочка, дёшево ценишь жизнь. Да, дёшево. Но я завещаю, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли над сосновым бором. Запомнил? Костырик слыхал, до чего умна. Самая вредная из всех из моих детей. Ну, а как же с этим? Зелёной бородой подмигнул он дочери с высоты стремянки. Мне что ль прикажешь с тобой пойти? А то как бы твоим пеплом не пришлось удобрять леса. Причём тут ты? пожав плечами ответила дочь. Я просто делюсь, вот и всё. Зойка, жаль. Потому что Зойкина мать садистка. Заря не побьют, это будь спокойны. Не божь знал за что побила. Мать не чужой человек. — Папа, ты так говоришь, как будто ты избиваешь нас каждый день. — Не надо — не бью. Надо будет — так и злупцую, как сидорову козу, — рассеянный певучий ответил Иван Иванович. — А сеанс-то какой? — В часу, — говорю, — которым? — В девять тридцать. — Может, Сева пойдет на эту, как его, синюю бороду? Пойдешь, что ли? — Да что вы, некогда. Большое спасибо. Как-нибудь в другой раз. Ладно, будет тебе. Все и работай, всё равно не переработаешь. Все вымолчал. Пойдёт Кируша. Что ж так? Нельзя ж, чтобы каждый день до самой, до поздней ночи. Как хотите, Иван Иванович. Ну зачем ты вы заставляешь, папа? Ведь ему совершенно не интересно. Что? Тебе интересно, а всем угодно интересно? Да ты понимаешь, что говоришь? Если бы ты знал, как трудно было достать билеты. Как много желающих. До начала сеанса еще два часа с четвертью. Я кого-нибудь вызвоню. Что? Хорошо бы, а то я и переодеться-то не успею. Неудобно в рабочих брюках и куртке. Да будет тебе, будет тебе костырик. Огорчился Иван Иванович. Приоденешься как-нибудь в другой раз. Все гуляют, а ты работать. Весна, гуляй. Я с молоду, как бы это выразить, «Я вроде бы поэнергичней был. Мы хорошо гуляли, красиво гуляли. А на нее ты внимания не обращай, она же не со зла. Просто набалована до невозможности. Да и какой тебе оппонент школьник?»